Гетман властвовал, но только указами Думы, изъявлял снисходительность к народу, честил бояр и духовенство. Дворец Кремлевский, где пили и веселились сонмы иноплеменных ратников, уподоблялся шумной гостинице. Кремлевский дом Борисов, занятый Жалкевским, представлял благолепие истинного дворца, ежечасно наполняясь, как в Федорово время, знатнейшими россиянами, которые искали там совета в делах Отечества и милости личных. Так Гетман, именем царя Владислава, дал первому боярину, князем Стиславскому, нехотевшему быть венценосцем, сан каниушева и слуги. Утратив честь, хвалили стишиную, даром умного Жалкевского. Довольные тем, что он не впустил сопеги с шайками разбойников в столицу, выдав ему из царской казны десять тысяч злотых и склонив его идти на зиму в Северскую землю, россияне спокойно видели несчастного Василия в руках ляхов.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 Говорили королю: не успехи случайные, но правила твердые, внушаемые зрелую мудростью, должны быть нам руководством в деле столь важном. Извлекая меч, ты, государь, объявил, что думаешь единственно о благе республики. Теперь, имея случай распространить ее владения, можешь ли упустить его только для чести видеть сына на престоле московском? Отдашь ли пятнадцатилетнего юношу без советников и блестителей в руки людей упоенных духом мятежа и кромолы? Что ответствует за их верность и безопасность всего престола облиянного кровью? Не скажет ли народ твой ревнивель свободы, что ты пленяешься властью самодержавную? Если же царство российское столь завидно, то взяв Смоленск, иди в Москву и собственной рукой, как победитель, возьми ее державу. хотя рассудительные вельможи, Лев Сапиего и другие умоляли короля немедленно принять договор Гетманов, немедленно отпустить Владислава в Москву, дать ему Жалкевского в наставники и легион поляков в блюстители, обогатить казну республики казною царскую, удовлетворить ею всем требованиям войска, наконец утвердить вечный союз Литвы с Россией, но король следовал мнению первых советников.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 Где они расположились в шатрах терпеть не Настя холод и голод. Те, которые предлагали царство Владиславу, требовали пищи от Сигизмунда, жалуясь на бедность следствие долговременных опустошений и мятежей в России. А Вельмозе литовские отвечали: король здесь на войне и сам терпит нужду. Представленные Сигизмунду 12 октября Галицен, Мизецкий и Диаки, один за другим, как обыкновенно.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 нашими родениями и вашими советами, вельможи думные. Смоленск не имеет нужды в воинах иноzemных, оказав столько верности во времена самые бедственные, столько доблести в защите против вас, изменит ли чести ныне, чтобы служить бродяге? Ручаемся вам душами забояреношейна и граждан, они искренне вместе с Россиейю присягнут Владиславу. Для чего же и не си гизмунду? возразили паны.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 А кто виную? Ваши грабители еще более, нежели самозванцы. Да удаляться же навеки, и Россия будет, что была, по крайней мере в течение времени. Гнусный лже Димитрий и без вашего содействия исчезнет. Упорнейшие исклевретов Тушинских и целые города, обольщенные именем Димитрия, возвратились под сень Отечества, как скоро услышали о новом царе законном. Вы говорите о московских мятежниках. Их не знаем. видя в собственными глазами, что все от малого до велика и там и в других городах целовали крест Владиславу с живейшей радостью. Нет, Синклит и народ немедленно казнили бы первого, кто дерзнул бы изменить святому обету верности. Одним словом, исполните только договор, утвержденный клятвой гетмана от имени короля и республики. Дело было кончено, к обоюдному удовольствию. Не вымышляйте нового, чтобы нашедший не потерять и не каяться.